11.3. Инфляция. Сущность и виды. Инфляция – это болезнь бумажно-денежного обращения, когда деньги потеряли связь с золотом. В таких условиях объем бумажных денег, находящихся в обращении, приобретает исключительное значение. Если он превышает потребность товарного обращения, то возникает инфляция, латинское «вздутие», как результат излишней денежной эмиссии. Действительно, инфляция – своеобразный бумажно-денежный флюс рыночной экономики. Инфляция разрушительна для рыночной экономики, поскольку она выражается в общем повышении уровня всех цен. То это имеет следующие негативные последствия. Прежде всего, обесцениваются деньги. Нарушаются установившиеся пропорции между ценами товаров. Продавцу и покупателю становится все сложнее принять оптимальное экономическое решение. Еще труднее дать экономический прогноз и долгосрочные расчеты. Возникает риск при крупном инвестировании защита от такого риска усматривается увеличение размеров прибыли и процентов, что ведет к еще большему росту цен. Страница 155. Поэтому предприниматели больше ориентируются на краткосрочные решения, в основном в спекулятивной направленности. Происходит также перераспределение доходов, ибо те, кто имеет фиксированную зарплату, ничем не защищены от инфляционного роста цен. Обесцениваются денежные сбережения населения. Становится невыгодным кредит. Словом, инфляция, дезорганизуя рыночные процессы, взрывает и производство, и потребление, усиливая социальную напряженность в обществе, различает открытую и подавленную инфляцию. Открытая инфляция присуща странам с рыночной экономикой, где свободное взаимодействие спроса и предложения способствует открытому, ничем не стесненному росту цен в результате падения, покупательной способности денежной единицы. Хотя открытая инфляция и искажает рыночные процессы, тем не менее она сохраняет за ценами роль сигналов, показывающих производителям и покупателям сферы выгодного приложения капиталов. Тем самым открытая инфляция сама выступает своего рода антиинфляционным средством. Подавленная инфляция присуща экономике с административным контролем над ценами и доходами. Она потому-то и называется подавленной, что жесткий контроль Над ценами и доходами не позволяет открыто проявиться инфляция в единственно доступной ей форме – в росте денежных цен. В такой ситуации инфляция принимает подпольный характер. Внешние цены стабильны, но поскольку масса денег фактически возросла, избыток денег трансформируется в товарный дефицит, и этим дезориентируется регулирование экономики. Излишек денег притворяется недостатком товаров, и тогда кажется, что решение экономических проблем однозначно связано с ростом производства, увеличением предложения. Однако, постоянно избыточная эмиссия не может быть компенсирована поспевающим за ней ростом производства. Следовательно, в условиях подавленной инфляции, по каким бы соображениям она ни подавлялась, товарный дефицит есть внешнее выражение и неизбежные следствие скрываемой причины – Обыкновенной инфляции, необыкновенность которой заключается лишь в одном – в том, что ей запрещают быть. Иными словами, подавленная инфляция – это запрещенная инфляция. Страница 156. В результате такого насилия над экономикой товарный дефицит становится видимой страной невидимого инфляционного процесса, поскольку на то же количество товаров приходится большее количество денежных знаков. В рыночной экономике диспропорция нашла бы естественный выход в виде роста денежных цен. Подавленной же инфляции доступен только один выход, а товаренной может быть лишь часть денежных знаков, именно их, строго говоря, следует считать деньгами. Таким образом, при подавленной инфляции только часть денежных знаков является деньгами, тогда как другая, неотоваренная часть, немедленно превращается в ложе деньги. Этого не происходит при открытой инфляции, ибо рост денежных цен – учитывают величину всей денежной массы, в том числе и инфляционной. Однако при подавленной инфляции никто не знает, чем же он располагает – деньгами или лжеденьгами. Такая загадочность по-разному влияет на поведение покупателей-продавцов. Покупатели стараются поймать дефицитный товар, превратив денежные знаки в подлинные деньги. Но именно дефицитность товара означает, что покупка становится случаем удачи лотереи. Возникают очереди, постоянные, унылые и озлобленные. Продавцы же начинают спекулировать дефицитным товаром. Появляется черный рынок – нелегальная форма инфляции в условиях ее подавления. Черный рынок в какой-то мере показывает подлинные цены товаров. При этом получается, что покупателей грабят дважды. Административно неподвижные цены лицемерно свидетельствуют свою стабильность и, значит, отсутствие причин для повышения зарплаты. Но людям, получающим доходы по уровню официальных ценников пустых магазинов, на самом деле приходится покупать товары по ценам черного рынка. Более того, иллюзия неизменности цен создает видимость экономического благополучия, Вводя в заблуждение покупателей, продавцов и правительства до сих пор часть нашего общества вздыхает по тем низким стабильным ценам, которые не отражали никакой экономической реальности. Одна из бесспорных заслуг правительства Егора Гайдара состояла в том, что только оно решилось и осуществило переход подавленной инфляции в открытую посредством либерализации цен. Страница 157. Для экономики и населения страны, десятилетиями жившей в условиях подавленной инфляции, такое не могло не оказаться потрясением. Но стратегическую значимость этого революционного шага переоценить невозможно. Подавленная инфляция неизлечима. Ее можно только обезболить, загнав ее еще глубже, не позволяя проявиться и тем взрывая уже всю экономику. Да и добиться этого можно лишь административными методами. В результате экономику ожидает подлинная катастрофа. Дело в том, что подавление инфляции на протяжении десятилетий настолько искажает цены, что реальные экономические процессы просто не осознаются. Общество живет самообманом и приучается к нему. Открытая же инфляция излечима и лечится она экономическими методами. Более того, становится понятным, в какой мере следует поднимать доходы малообеспеченных слоев населения а также работников бюджетной сферы. Переводом подавленной инфляции в открытое состояние мы наконец-то получили возможность впервые оздоровить нашу экономику экономическими методами. Экономической теории удалось раскрыть механизм, порождающий инфляцию, который практически присущ всем странам мира. Первая причина состоит в том, что современное денежное обращение осуществляется бумажными знаками, прервавшими всякую связь с золотом. В эпоху золотых денег их избыток преодолевался уходом золота и сфера обращения в сферу накопления. А вот бумажные деньги, которые являются только средством обращения, копить подобно золоту бессмысленно. Но в отличие от золотых денег, бумажным просто некуда уйти. Сфера обращения их единственная обитель. Более того, возникает замкнутый инфляционный бег. Рост цен требует для обращения еще большего количества денежных знаков, а новая их порция ведет к новому росту цен вновь требуя роста денежной массы и так далее. Таким образом, первая причина инфляции в бумажной природе современного денежного обращения, поскольку снят ограничители эмиссии бумажных денег, в виде определенного законом размера их золотого обеспечения. Но, может, тогда следует вновь вернуться к золотым деньгам. Страница 158-я. Увы, это теперь невозможно. То, что раньше было достоинством золота как денег, его собственная высокая стоимость теперь обернулась недостатком. Как раз освобожденное от золотой гири природы бумажных денег превращает их в идеальный оперативный индикатор движения товарных цен. Вторая причина – это постоянный рост расходов цивилизованного государства на финансирование общенациональных экономических и социальных программ, оборонная система, помощь безработным, поддержка малообеспеченных, затраты на науку, образование, экологию и так далее Обе названные выше причины инфляции объединяются под названием «инфляция спроса», так как это потребность в дополнительных деньгах со стороны спроса покупателей. Третья причина инфляции – спрос на деньги со стороны производителей, поэтому она получила название «инфляция издержек». Дело в том, что в структуре расходов постиндустриального производства основное место занимает зарплата, и чем цивилизованнее общество, тем выше ее размер. Рост цен на товары начинает раскручивать спираль цены-зарплата. Чем выше цена, тем выше должна быть зарплата, а чем выше зарплата, тем выше издержки производства и цены производственных товаров. В этом смысле и говорят об инфляции и сдержек.